Помпилио-дердагентур помещен в городскую тюрьму. Зачем Дагомара межпланетный скандал? Кардане на пороге войны! К чему приведет очередная выходка ушерского консула? Мальчишки-газетчики надрывались, торопясь донести до публики именно свой листок. Продать за медяк мнение, которое станет общественным. А горячая новость помогала. Пачки разлетались белокрылыми чайками. Рассаживаясь на руках и столиках, медики сыпались в карманы, но вопли не утихали. «С какой целью Дагомара арестовал знаменитого лингийца? Кто усмирит безумного ушерца?» Горячие новости сменялись скандалами. Те – очередными новостями и снова скандалами. Пожары, выставка, террористы, кожани, разгром вестника, переговоры. Арест Дардагентура. неделю удалась на славу. За день мальчишки зарабатывали больше, чем за весь предыдущий месяц, но не успокаивались. Сообразив, что обилие новостей вызывает не отторжение, а желание узнавать все больше и больше, мальчишки стали расползаться по унигарту, уходить с привычных центральных улиц и площадей, проникая в районы, которые раньше считались для продажи газет абсолютно мертвыми например, в застроенные вилами богачей прибрежные кварталы. — Махим требует объяснений! — приота заявляет, что с уважением относится к Линге. — Правда ли, что Гатов исчез? — Что они здесь забыли? — хмуро протянул Гендаль, с неприязнью глядя на шумных мальчишек. — Тебе-то что? — лениво осведомился Сапожник. — Лишние свидетели. — Они? Шорст смеялся. — Они сбегут после первого же выстрела. — А если не сбегут? — Тогда они опишут полицейским твою волосатую рожу, — с прежней веселостью продолжил сапожник. — А ты уже вечером будешь выглядеть совсем иначе. — Борода мне порядком надоела, — признался гендель Скоро ты о ней забудешь. После этой акции. Некрасивый, не пи... Не претендующий даже на половину балла из ста возможных, но нужный заказчику. А значит, огнедело отказавшемуся ради нее от великолепно задуманной атаки на сферопорт. Сапожник до сих пор бесился, никак не мог смириться с тем, что превращается в заурядного наемника, но вида не показывал. При ребятах держался обыкновенно. Зачем ребятам знать, что один из вожаков чувствует себя грязным? Они ведь верят. — Ты не слышал? Нам заплатят здесь или на Каате? — поинтересовался Гэндаль. — И шо захотелось его убить? А следующий миг сапожнику стало настолько противно, что захотелось убить себя.